Глава восемнадцатая. Не могу сказать, что я ожидала от своей матери ласковых слов, хотя надежда все же была. Не зря же в романах так любят писать о зове крови. Я сама его пока не заметила, но у матерей же он должен быть намного сильнее. Но эту инору кровь никуда так и не позвала. Такое откровенное пренебрежение меня ужасно расстроило. Да, она не знает, что я спасла ее от опасности, но ей незнакома даже простая вежливость. Откровенное хамство окончательно отвратило меня от этой женщины. Заниматься подменой крема ради ее здоровья мне почему-то больше не хотелось. Так же, как еще раз встречаться с этой недружелюбной Энорой. Не заметила я у нее сердечных привязанностей. Квартира тихая и нежилая, семьи нет. Наверное, родила только меня да и то в приют сплавила, чтобы жить не мешала. Стала ли она от этого счастливее? Незаметно. Чёрствые, эгоистичные люди счастливыми не бывают. Жизнь у них пуста и посвящена лишь себе и своим желаниям. Я начала сомневаться, а не зря ли я затеяла эту замену крема? Теперь я была уверена, что на убийство Энора Эберхард не способна. Да, вокруг магазина происходило что-то нехорошее. Но слова Регины не выходили у меня из головы. Ведь действительно, если бы клиентки умирали, этим бы рано или поздно непременно заинтересовались в сыске. Не может же она столько лет безнаказанно травить высокородных инор за их собственные деньги. Посоветоваться было не с кем. С Региной поговорить я смогу только через несколько дней, да и наша последняя встреча меня сильно разочаровала. Совсем не там и не так расставила акценты подруга. Грозящую мне опасность она всерьез не восприняла. Ее интересовали только окружающие меня молодые иноры. Регина даже сказала, что на моем месте выбрала бы Петера, будь он свободен. Но теперь он свободен? Мне внезапно стало очень холодно. Холод шел изнутри и заполнял каждую частичку моего тела. Лучше бы Сабина осталась жива. Да и сам Петер больше не производил на меня убийственного впечатления, которое возникло при первом взгляде на него. Симпатичный, милый, заботливый, но не более. Наверное, в тот вечер я просто расслабилась, размечталась. Вот мне и показалось. Пустые мечты не для меня. Они для тех, у кого есть родители, сестры, братья, а я такой роскоши не могу себе позволить. Ужасно захотелось есть, и я вспомнила, что так сегодня толком и не поела. Домой, то есть в Сабинину квартиру, возвращаться не хотелось, и я пошла в кафе, которое она мне показала и где я уже несколько раз обедала. Конечно, нужно экономить, но неужели я не могу позволить себе хоть немного удовольствия в такой ужасный день? Сидеть за столиком в одиночестве оказалось не столь весело, как вместе с Рудольфом, который рассказывал столько интересного, а еще обещал показать столицу. Но теперь не покажет, он на меня обиделся. Зря я вчера ему сказала такие неприятные слова. Он таким оскорбленным выглядел, когда уходил. А ведь с ним можно было поговорить о том, что меня сейчас так тревожит. Взять с него слово, что от него никуда мой рассказ, дальше не пойдет, и все обсудить. Я даже удивилась, почему эта простая мысль раньше не пришла мне в голову. Можно же было сделать что-то с этим кремом, чтобы узнать, опасен он для жизни или нет. А я бы сейчас не мучилась, думая о том, подвела ли я свою нанимательницу или спасла жизнь неприятной Энори по недоразумению оказавшейся моей матерью. Наконец принесли мой обед и почти одновременно в зал вошел тот, о ком я только что думала. Я обрадовалась, даже улыбнулась ему, но Рудольф лишь сухо кивнул и сел довольно далеко от меня. Я опустила глаза в тарелку. Пусть не считает, что он мне хоть чуточку нужен. Вкуса еды я не почувствовала. Торопливо проглотила, что заказала, заплатила и ушла даже не посмотрев в сторону этого наглого, обидчивого сыскаря. Но самое возмутительное, что он тоже на меня не смотрел. Пройдя пару кварталов, я задумалась. А куда я иду? В таком огромном городе я запросто могу заблудиться и попасть в один из тех районов, о которых в приюте рассказывали множество страшных историй. Я прошла еще немного вперед, а потом повернула домой. Не то у меня было настроение, чтобы любоваться красотами столицы. Удовольствия от прогулки не получу, а думать можно где угодно. Дома делать было нечего. Я побродила немного по квартире и решила записать все, что мне известно. Когда записываешь, можно отметить основные моменты, и получается, что ты как бы советуешься сам с собой. Огрызок карандаша валялся на кухне, а бумаги не было. Даже пакет из-под пирожков не сохранился. Я взяла один из романов с полки и начала записывать там, благо место было в начале и в конце книги. Все вертелось вокруг этого магазина с косметикой. Никогда бы не подумала, что такая торговля входит в список особо опасных. Итак, что мы имеем? По времени все началось с марты, которая пропала. И пропала ли? Будь девушка живой, она бы непременно связалась с родителями. С отъездом ее также что-то не то. Уехала внезапно, не оставила ни единой вещички, по которой поиск провести можно, а на квартирной хозяйке остались следы ментального воздействия. Конечно, можно предположить, что эта сама жиличка развлеклась, желая снизить арендную плату. Это маловероятно, но исключить нельзя» так как Марта была магичкой, а о ее умениях, кроме владения бытовой магией, я ничего не знала. И все же я почему-то была уверена, что ее тоже нет в живых, как и Сабины, а ментальную магию использовал убийца, чтобы что-то подчистить в памяти Иноры, сдававшей комнату. Сабина была в этом замешана, ведь не зря чужое дорогое платье висело у нее в шкафу. Я сделала пометку – и задумалась, причастен ли к этому Петер. Он занял любовнице очень крупную сумму денег, и он маг, идеальный сообщник для Сабины. Но платье она от него спрятала, не для того ли, чтобы он не узнал о ее причастности. Или не узнал, что она не избавилась от столь приметной улики. Эдди прямо говорил, что знает о погибшей много больше, чем... Мужем называть неправильно, а сожителем язык не поворачивается. Во всяком случае, понятно одно. Перед Петером Сабина стремилась выглядеть лучше, чем перед Эдди, который тоже маг и, насколько я понимаю, сильный. Определил же он сразу, без всяких приспособлений, что Рудольф носит много артефактов. Тогда получается, что хаффмастер – более вероятное лицо в качестве сообщника. Они еще и любовниками были. Он сам про это не так давно говорил. Вот только непонятно, зачем ему убивать продавщиц Эноры Эберхард. И не всех, а только двух последних, с одной из которых он находился в весьма близких отношениях. Надеюсь, что я третий в этом списке не стану. Очень подозрительно выглядит желание Эдди на мне жениться почти сразу после знакомства, И после того, как он предложил Иноре Эберхард сделать крем по специальному рецепту для Иноры, которая меня родила. Стоп! Он же ее не видел. Точнее, не мог видеть в магазине. Но после разговора с компаньоншей мог прогуляться до квартиры заказчицы и посмотреть. И все равно, что-то мне не нравилось в этих рассуждениях. Я обрисовывала имя Эдди стрелочками и хмурилась когда в дверь постучали. Перед тем, как идти открывать, я аккуратно поставила томик назад на полку, мимоходом глянув на корешок, чтобы потом не рыться. «Ларийская страсть», — гласила надпись. «Да, только ларийской страсти мне сейчас и не хватает». Я невольно подумала про Рудольфа и улыбнулась. Что он сейчас будет говорить? Но за дверью стоял не он, а Петер. Небритый, с синяками под глазами и очень несчастный. «Штефани?» — удивлённо посмотрел он на меня. «О, простите, я сам не понял, как я здесь оказался. Я пойду, не буду вас беспокоить». Он был такой беспомощный, что жалость затопила меня целиком. «Да куда вы пойдёте?» — невольно сказала я. «Давайте я вас хоть чаем напою. Вы же наверняка и не спали и не ели со вчерашнего дня». «Не ел?» – переспросил он. «Да, но мне совсем не хочется, правда». Я взяла его за руку и насильно втащила в квартиру. У меня была каша, которую я сварила утром и даже уже посолила. Есть ее мне не хотелось, а сейчас появился отличный повод скормить безутешному вдовцу, любовнику. Я запуталась в определениях и решила считать его все же мужем покойной Сабины. Как она его при мне называла. Наверное, рано или поздно они бы все равно поженились, если бы не такая страшная история. Нужно обязательно поесть. Убедительно, насколько это у меня получалось, сказала я. Сабина уже не вернешь, а вам себя в гроб загонять не обязательно. Зачем мне теперь жить? Вяло запротестовал он. Это я виноват в ее смерти. Нужно было настоять, чтобы она дома сидела. Ничего бы не случилось. Я ведь как чувствовал, что она во что-то нехорошее влипла. Пытался расспрашивать, но она... Сабина такая нервная была последние дни. Его лицо некрасиво исказилось, но слезы он удержал. Я успокаивающе похлопала его по плечу, но он этого даже не заметил, целиком погрузившись в свои мрачные думы. «Вы сейчас поедите, а я чай заварю, и вам сразу станет легче». Четко разделяя каждое слово, сказала я. Взгляд его стал более осмысленным, задержался на мне, пробежался по вещам вокруг. Похоже, до Петера начало доходить, что он находится у меня в квартире. Он смутился и сделал шаг назад к двери. Но я ее уже закрыла и даже ключ повернула. Нет уж пока не поест, не уйдет. Петр, пойдемте на кухню», твердо сказала я. «Вы кашу в тарелке разогреть сможете или мне ее на плите греть?» Главное задавать побольше четких вопросов, чтобы отвлечь от грустных мыслей, чтобы у него опять появились зацепки в этой жизни. Это же не дело уморить себя до такой степени, что утратить связь с реальностью. «Смогу. Маг я или не маг?» грустно сказал он. Я поощрительно улыбнулась его шутке, но он продолжил ничуть не более радостно. «Наверное, плохой маг, если не смог защитить любимую женщину». «Петер, в случившемся вашей вины нет», — твердо сказала я и поставила перед ним тарелку с кашей. «Это был выбор Сабины и только ее. Запомните это». «Я мог ее не пустить», — запротестовал он. Как? На цепь посадить, это было бы еще хуже. Да хоть и на цепь, тогда жива осталась бы. И зачем такая жизнь? Он задумался и начал вяло ковырять кашу, почти как я утром. Странно, я точно помню, что ее солила и даже тщательно перемешала после этого. Невкусно, наверное, невольно спросила я. Но у меня больше ничего нет. Я просто есть не хочу пояснил он и улыбнулся совсем невесело. «Меня сегодня допрашивали, но почему-то про Марту, не про Сабину. Оказывается, она не уехала, а пропала». «Здесь нашли ее платье в шкафу», — пояснила я. «Платье Марты? В этой квартире?» Петер выглядел пораженным. «Этого не может быть, вы уверены, Штефани?» — Сыскари были уверены, когда его изымали, — мрачно ответила я. — Сказали слишком приметное. Эльфийский шелк не так часто встречается. — Богиня, — прошептал он, — во что же влезла Сабина? — Они дружили с Мартой? — Нет, — ответил Петер. — Знаете, Штефани, вы сейчас спросили, и я понял, что Сабина ни с кем из девушек не дружила, а Марта... Мне стыдно об этом говорить. Тут я насторожилась. Мне показалось, что сейчас он будет рассказывать о своем романе с пропавшей Иноритой. Оказывается, не только Эдди, падок на продавщиц магазина Иноре Эберхард. Не зря монахини нам постоянно говорили, что мужчинам верить нельзя, если уж даже такой, как Петер, оказался совсем неверным мужем. Сабина ужасно ревновала меня к ней. Продолжил Петер. «Хотя я видел Томарту всего пару раз в присутствии жены. Так что нет, подругами они не были и быть не могли». Я устыдилась своих невысказанных подозрений и отвернулась, чтобы заварить, наконец, чай. А то делаю вид, что забочусь о человеке, а в конечном итоге лишь подозреваю его. Хотя уже решила, что подозреваю Эдди. «А Инорахов мастера вы хорошо знаете?» — спросила я на всякий случай. «Да не очень. Встречались пару раз в магазине Иноры Эберхард. Мне он не нравится, слишком наглый». «Да, с этим трудно не согласиться. Наглости у Эдди столько, что на двоих бы хватило, и еще осталось. А когда пропала Марта, он был в Гаэре», — продолжила я свои расспросы. — Нет, его в Гаэрии не было, — медленно ответил Петер. — Штефани, не лезьте вы в это дело. Чем меньше вы будете совать свой хорошенький носик куда не следует, тем больше вероятности, что он останется при вашей головке, а голова на плечах. Он почти орал в конце этой речи и надо мной нависал, как кусок гранитной скалы. — Я понятно говорю? Или вас пример Сабины ничему не научил? «Понятно», – испуганно сказала я. В крошечной кухне отодвинуться от внезапно взбесившегося инора было некуда, хотя и очень хотелось. Выглядел Петер страшно, он даже кулаки сжал и угрожающий тряс ими перед моим лицом. Я зажмурилась, чтобы ничего этого не видеть. «Извините, Штефани, я вас напугал», – сказал он, «но если бы вам показали, в каком виде ее нашли, вы бы меня поняли». Я открыла глаза. Он уже сидел за столом, обхватив голову руками и покачивался от переизбытка эмоций. «Не надо об этом вспоминать, Петер. Возможно, когда пройдет время, я смогу не думать об этом постоянно», — глухо пробормотал он. «Но пока у меня перед глазами так и стоит эта картина. Ее тело в морге на столе, все в крови, но такое безжизненное. Если бы я...» Он закрыл лицо руками и зарыдал. Смотреть, как плачет взрослый мужчина, было совершенно невозможно, и я бросилась его утешать. — Пётр, ну что вы в самом деле? — неловко бормотала я, поглаживая его по плечу. — Успокойтесь. Но он и не думал успокаиваться. Он уткнулся мне в плечо и зарыдал еще горше. Я растерялась. До этого дня я ни разу не видела людей в подобном состоянии. В приюте достаточно было просто упомянуть сестру Терезу, как слезы высыхали, а истерика заканчивалась, не начавшись. Слишком жестко наказывали за такое проявление чувств. Но на Петера упоминание монахини вряд ли произведет нужное впечатление. Поэтому я просто его поглаживала и говорила слова, которые должны успокаивать. Он прижался ко мне и обнял, ища утешения а потом запрокинул лицо вверх и стал в меня всматриваться будто ища что то важное он выглядел таким несчастным таким потерянным что хотелось его утешить хоть чем то может быть поцеловать я вспомнила как в приюте девочки перешептывались о волшебных свойствах поцелуев и мне вдруг незамедлительно захотелось это проверить казалось и птер потянулся ко мне когда в дверь Неожиданно постучали.